Глава 7. Наоки Хикамару любезно согласилась нас подвезти до дома. К тому же ей надо было самой засвидетельствовать факт нарушения общественного порядка. А уж то, что порядок был нарушен, в этом сомнений никаких не оставалось. У меня в голове стучала мысль «Добрались! Да до Киоси добрались!» Тигр не смог внятно ответить на мои вопросы. Все трындел, что на робу позвонил, сообщил и тут же повесил трубку. На мои звонки Сэнсэй не отвечал. Разные мысли роились в голове. Перед глазами стояла улыбающаяся рожица Киоси. На сиденье рядом с хлипал ленивый тигр. Он старался держать эмоции при себе, но они всё-таки выскакивали наружу. Я же сцепил пальцы так, что кожа на костяшках побелела. Зубы чуть ли не крошились, так их и встиснул, и всё это для того, чтобы не заныть и не уподобиться тигру. Надо терпеть. Ничего ещё не ясно. Нужно готовиться к плохому, но надеяться на хорошее. Кёси, собачка. М- проныл тигр. Чего? Очнулся я. Жалко отставить нытьё, прошипел я грозно. Без тебя тошно, а тут ещё ты ноешь. Ну Но как же? Каком вверх? Ещё ничего не ясно. Так что прекрати, а то я тебя из машины выброшу. Ну как же? Пришлось снова действовать старым дедовским способом. Локтем поддых Игра понял, закрыл рот, но продолжил беззвучно хныкать. Он глыбой тряся на соседнем сиденье, чем страшно раздражал. И так на душе кошки скребли, а рядом ещё этот трясущийся хныкатель, твою же дивизию. Здоровенный детина, грозный на вид, а таким чувствительным оказался. Как же порой обманчиво первое впечатление. В охране игрового дома он казался невозмутимой скалой, а на деле «У вас все нормально?» — спросила Наоки, взглянув на нас в зеркало заднего вида. «Надеюсь, что да», — ответил я за обоих. «А кем был вам этот Киоси?» «Киоси Аяда», — вздохнул я. «Он был младшим товарищем, братом, самым лучшим парнем на земле. Раздолбаем, неповоротливым разгильдяем, но добрым и отзывчивым мальчишкой». «О-о-о!» — проныл тигр. Я поджал губы и хмуро взглянул на него. Он все понял и отвернулся. Уставился в окно, но содрогаться не перестал. Похоже, что это было выше его сил. И Камару-сан, а это может быть последствием недавней стрельбы в офисе Хаганы Нуцумы? Спросил я, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Вдруг наш маленький брат попал под случайный взрыв. Может же быть такое, что бросили гранату в одного, а из-за эмёдо она улетела к дому нашего сэнсея? Я не могу ничего знать наперёд, Такаги-сан, с сожалением откликнулась науки. Предположения могут быть разные, но вот что на самом деле случилось, об этом мы сможем узнать только на месте. Да, и спросить не у кого. Тут даже вряд ли ваш информатор поможет. Как вы говорите, его звали? И Читакона? Недаром в автобусах, трамваях и прочих транспортных средствах висит объявление «Не отвлекайте водителя во время движения». Делать два дела одновременно очень трудно, если вы не Юлий Цезарь. Поэтому частенько можно вызнать нужную информацию у водителя, Когда он напряжённо следит за дорогой, в такие секунды сложно придумать что-либо или заподозрить неладное. Как раз на этом я и поймал на ухи. Нет, яматоватанабы, а про ичитакона я даже не слышала. Ой, вспахватилась девушка и бросила на меня сердитый взгляд. Так нельзя, Такаги-сан, это конфиденциальная информация. Я никому не скажу, клятвы на пообещал я, положив руку на сердце. Вернее, мы никому не скажем. Правда, тигр? Да мы даже не знаем этого человека. Я зна- Закашлявшись от игр, когда мой локоть перекрыл доступ к звучанию речи. Что он знает? Снова посмотрел на нас на Оке. Он знает три слова. Чуть пиучи ответил я: "Три матерных слова". И в кармане на счастье носит большую подкову. Странный вы, ребята, покачала головой Науки. Вот мы и приехали. Игра тут же вынесла из машины Он побежал в сторону дома, перемахнув через жёлто-чёрную ленту. Его попытались задержать, но разве можно остановить такого коня на полном скаку? Он прорвался через вытянутые руки полицейских, как сквозь декоративный забор. Откуда там полицейские спросите вы? Две машины стояли возле дома на робу. Рядом стояла пожарная машина и машина скорой помощи, полный набор на случай теракта. Я увидел на робу дающего показания чуть поодаль от входа в дом. Мельком взглянул на то место, где находилась палатка киоси. Да, уж, взрыв был явно произведён гранатой типа РГД-5. Осколки прошили брезент, уронили опоры, рассеялись по забору соседа господина АБ и по торцу дома на робу. В моей комнате не осталось ни одного целого стекла. На серой поверхности стены остались высверленные углубления. Возле почерневшего порога Тигр упал на колени, подхватил кроссовку киоси. И подняв голову к июньскому небу, прокричал: "Нет!" После этого он согнулся, ткнулся лбом в каучуковую поверхность и бурно зарыдал. И это всё так театрально, опять на толпу играл. "Где Киоси?" спросил я, подойдя к народу. "В школе. Где же ему ещё быть?" пожал плечами сэнсей и потом показал вдоль улицы. "Вон, как раз возвращается." «Думаю, что у него найдется для меня несколько тысяч иен». У меня прямо отлегло от сердца, когда увидел этого пацана, бегущего по улице и пинающего пустую банку. Похоже, что он представлял себя в роли именитого футболиста. Делал финты, пасы и обводку. Так было до тех пор, пока не увидел все сборище машин возле дома на робу. Тогда он забыл про банку и припустил к нам. «Эх, как же все-таки я рад был его видеть». Нет, вида я не подал, но вот настроение капитально улучшилось. Нет, за что ты забираешь таких молодых? То нам заправской бабке плакальщице заводил тигры, всё так же завывая с кроссовкой в руках. Так что произошло-то? спросил я наробо, пока каждый был занят своим делом. Да хуй его знает, сидел дома, украшал мандалу, никого не трогал, и тут как бамкнет за окном, следом окно блюмкнуло и звякнуло. Я даже дёрнулся, просыпал песок, а потом повалил дым и послышалось урчание мотора. Внутри дома пробило несколько перегородок. Не беспокойся, дорогой ученик, с твоим драгоценным учителем ничего не случилось. Но вот если ты дашь мне пару тысяч, то я буду даже счастлив. Что? Нет? Сказано это было таким укоризненным тоном, что я должен сразу же почувствовать стыд. должен, но не почувствовал, вместо этого ответил: "Драгоценный учитель, до да тебя выстрелом из гаубицы не убить, причём гаубица будет стоять вплотную. Чего ты прибедняешься?" Подумаешь, рванула граната за стеной. "Эх, видел бы ты наши лихие девяностые, и нет у меня пары штук. Чего за попрошайничество?" Киоси тем временем подскочил к нам и удивлённо уставился на разрушенную палатку. "На робусан, если я так сильно надоел, то ты хотя бы как-нибудь намекнул, чего сразу в такие крайности-то бросаться. Друзьями же недавно были, нахрена так-то? «Дурак, это результат твоей жалости», — бросил на робу. «Если бы ты тогда доделал свое дело до конца, то твоя палатка осталась бы сейчас в целости и сохранности. В твою палатку бросили гранату, усиленную о медо. Шарахнуло неплохо. Вряд ли кто с дуру будет бросать гранату просто так». «Граната денег стоит. Думаю, что даже дороже твоей шкуры. Кстати, у тебя двух тысяч не найдется». «Нет у меня денег. А этот чего, придурок, стонет?» Тянул Киоси на тигра. «А он отыгрывает скорбящего якудзу. Похоже, что у тигра очень специфическое представление о братстве и солидарности», ответил я. «Наверное, видел в аниме или в кино, как скорбят об умершем брате. Вот теперь и надрывается». «Да, понятно». А что с твоим ухом, босс? Кто засадил? Кому яйца на нос натянуть? Поскрежельнулся и упал на кулак, поморщился сенсей. Ладно, потом расскажешь. Давайте сейчас разгоним эту орду в форме, а то соседи косо посматривают. Им и мы так в соседство с якудза и не очень по душе. А теперь после взрыва ещё и деньги нужны на восстановление. У кого бы занять? Когда я успокою нашего голосистого бугая, сказал Киоси. Хочу увидеть его глаза, когда он увидит меня живым и здоровым. Если будет сопротивляться, то надаю ему люлей. Сука, аж бесит его вой. Мы кивнули, иоси направился к стенающему тигру, но ну а мы чуть задержались на месте. Не хотелось лишать себя бесплатного представления. Вот только почему Киоси такой агрессивный? Иоси сел рядом с тигром на колени, прислушался к стонам амбалы и начал тихонечко подвывать. Двувоящим фигурам не хватало только ночной тьмы и полного диска луны над головой. А так вылитый оборотень перед превращением. Выть к Иоси через полминуты надоело, поэтому он дотронулся до плеч Тигра и спросил: "Слышишь, может, хватит эту истерику устраивать?" "Отстань, Иоси, не мешай мне тебя оплакивать", проныл Тигр, а потом замер, спустя 10 секунд, посмотрев на Тануки. "Так ты что, жив?" "Нет, я живой труп". Ты так сильно орёшь, что не даёшь мне спокойно уснуть, пошутил Киоси. Хороша рать уж лёпак, дай поспать. Ты труп, не понял Тигр. Он потыкал Киоси в грудь и потом сказал: "Ну, ты же тёплый. А это меня на солнышко выбросило, вот и нагрелся", продолжал омать комедию Киоси. "Сейчас посижу тут в теничке и остыну. Может, хочешь что-нибудь на дебеса передать родным или близким? Мне не сложно, я передам". Всё-таки друзьями были, в одной банде состояли. И оси, хватит издеваться над человеком. Не выдержал я. Тигр, приведи себя в порядок и стань. Хватит позориться и играть на публику. Всё равно актёр из себя дерьмовый. Нет, натьёй тигра не прекратилось, но снова стихло. Похоже, что я нашёл ту самую струнку, на которой можно играть. Конечно, я не Никола Паганини, чтобы играть на одной струне, но иногда получается надавить на что-либо поганенькое в душе человека. К нам подошла на оке Хикамару. Она с участием спросила на робу. «Скажите, вы не пострадали? У вас все в порядке? Почему вы клянчили у моих коллег деньги?» Сенсей хмуро взглянул на полицейскую форму, на милое личико, а потом со вздохом произнес. «Ох, дитя мое! Знали бы вы, как я настрадался из-за моих учеников! Ведь жил себе на пенсии, никого не трогал, ни о ком плохо не думал, и вот на тебе!» В дом начали гранатами пуляться. Как ты думаешь, может ли после всего этого у меня в жизни считаться всё в порядке? Науки открыла было рот, но пристарелый злодей кашлянул и продолжил валять дурака. Конечно, же вы будете правы, если хотите сказать, что я самый несчастный учитель на свете. Мои растрёпанные нервы перестали реагировать на внешние раздражители. Я прекратил чувствовать вкус к жизни. Я старый, больной человек, меня девушки не любят. Даже любимый чай уже не так согревает моё застывшее от горя сердце. Конечно же, у меня всё не в порядке. Если бы он ещё и схлипнул в конце, то я бы аплодировал. Но он решил не доигрывать до такого. Вот если бы на его месте был бы тигр, я искренне сочувствую вашему горю, грустно сказала Наоки. Действительно, жить с таким горем очень тяжело. Ну вы крепитесь, рано или поздно вкус чая вернется. Эх, дитя мое, если бы у вас, кроме доброго и чуткого сердца, нашлось для старика еще две тысячи йен. Похоже, что сенсей все-таки собрался всхлипнуть. Да все у него нормально, вмешался я, оттирая старика в сторону. И Камару-сан, благодарю вас за участие и помощь. И большое спасибо, что вы не стали задерживать тигра. Задерживать? Чуть ли не взвыл старик. «Что этот мерзавец еще натворил? Ох, мое бедное сердце! Думаю, что две тысячи йен помогут пережить очередной удар по его покрытой шрамами поверхности. Скоро еще не уехала. Как же она была бы кстати! Я даже боюсь представить, что он сделал!» «Я потом скажу». Отмахнулся я от старика. «Кикамару-сан, мы очень вам благодарны за сотрудничество. Мы еще можем быть чем-нибудь полезны». Она оглянулась на своих коллег, которые уже усаживались в машины. После этого повернулась к нам. «Вы точно не хотите подавать заявление на ущерб?» «Все, что нужно, я сообщил вашим коллегам», — помотал головой сенсей. «И они были более добры ко мне, чем вы. Даже почти что дали недостающие для успокоения души две тысячи. Я не говорю, что у вас нет таких денег». Я просто все больше убеждаюсь в жестокости и неотзывчивости нашего мира. Сенсей, перестань. Ты заставляешь меня краснеть. Пресек я очередную попытку попрошайничества. Вот я и говорю. Наш мир жесток. Мои ученики не только заставляют мои морщины становиться глубже. Они еще и стыдятся меня при этом. И заму. Я от тебя такого не ожидал. Скрестил руки на груди на робу и встал в позу оскорбленной невинности. Я же только покачал головой. Взял Наоки за локоть и отвел прочь от тяжело вздыхающего сенсея. Наоки не убирала руку. На щеках у нее играл румянец, и она потупилась, пока я говорил. «Вы простите сенсея на робу. Он очень переживает из-за случившегося, и от этого у него такая реакция. Он очень любит Киоси и...» «Киоси, иди убирай свое говно, а то разлетелось по всему саду!» Послышался голос на робу. «Иди убирай, а то выброшу на улицу!» И поезд бездомный растащит по ночлежкам. Да и сам в ночлежку отправишься. Там ночёвка бесплатно, а у меня только за денежки. Поэтому всегда волнуется за него, закончил я. Всё нормально, Такаги-сан, произнесла Наоки. Скажите, этот взрыв был случайностью? Конечно, Киоси же букашку не обидит. Амбал, слышал, что сказал сенсей, донёсся голос Киоси. А ну, убирай раскиданное хозяйство, убирай, пока по щам не настучал. Он очень миролюбивый и добрый мальчик. Хули смотришь? Или мне босса позвать? Тогда придется тебе еще и руку сломать в трех местах, а может быть и две. Чем тогда дрочить будешь?» Продолжала провергать мои слова маленький Тануки. «Куда пошел? А ну стоять! Я еще не договорил. Куда пошел? Сейчас ноги переломаю». «Да уж», — покачала головой Ноки, — «очень добрый и миролюбивый. «Это они так шутят!» — вырвалось у меня. «А что я еще мог сказать, глядя на этих двоих?» Один здоровенный амбал развесил сопли да вытирает глаза рукавом, а второй мелкий и щуплый гавкает на первого так, как будто тот ему по гроб жизни должен, а третий на робу на этот раз начал клянчить деньги у пожарников. Те со всем уважением старались ретироваться как можно быстрее, но от на робу так просто не уйдешь. Он начал рассказывать про жестокую жизнь и тяжелые нравы учеников. Да что с ними со всеми такое творится? Ладно, господин Такаги. Надеюсь, что это у них последствия шока сказываются. Вот моя визитка. Если что, узнаете, звоните. Наоки достала из кармана и протянула мне розоватый прямоугольник. Как полагается вежливому мальчику, я взял прямоугольник и, отчитав положенные секунды на лицезрения онного, положил его в свой бумажник и поблагодарил офицера за такую честь. Постарался подольше задержать руку в своей ладони. Она не сопротивлялась. Когда же дежурные автомобили разъехались, постарался собрать всю свою банду и увести с улицы. Соседи поглядывали на нас, но не решались подойти. Они как будто занимались своими делами, которыми давно планировали заняться на улице. А я увёл хныкающего тигра, зловочертёнка Киоси и попрошайничего на робу. За короткий путь мне признались в любви и обожании, обматерили и попытались взять в долг. Мой левый глаз два раза дернулся. Что-то тут явно не так. Уже дома я усадил на пол троицу и отправился на кухню. Велел всем заткнуться и пока не вернусь. Не произносить ни слова. На кухне заварил чай и вернулся уже с подносом. Следовало все быстренько взвесить и обсудить. Нападение сейчас вряд ли повторится, а вот подумать стоило. Когда я вошел в комнату, то троица молчала, но активно обменивалась СМС. Похоже, что Киоси всех пригласил на страничку в социальную сеть, и теперь то тут, -то, то там раздавались звуки сообщений. Тигр продолжал безмолвно хныкать, Киоси багровил лицом, а на робу улыбался и время от времени протягивал руку то к одному, то к другому. В общем, так. Начал было я, но осёкся. После короткого стука в дом вошёл малыш Джо. Его огромная фигура сумоиста с трудом протиснула сквозь коридор прихожей, А после я оказалась в гостиной, в большой комнате, сразу как-то стало тесно. Фух, босс, вытер он ладонью вспотевший пот. Ну и задал ты мне вчера задачку за свой дезодорант. Еле нашёл твою рогатку, половину Токио обежал, прежде чем обнаружил в одном из магазинов. Скажи, правда, малыш хороший. Он заслуживает немного ласки. После этого малыш мило улыбнулся и протянул мне рогатку, перетянутую розовой ленточкой. Сука, мало того, что это было сказано манерным голосом прожжённого пидора, так ещё и губки вытянул бантиком. "А мне тоже Босди дезодорант подарил, а у меня нечем ответить на подарок. Бедный я, несчастный", провыл тигр. "Ты чего, малыш, какую рогатку?" спросил я, когда сумел подобрать челюсть с пола. "Какой дезодорант?" "Да, ты говорил, что так спросишь, и на этот раз я был наготове и подставил блок. По уху мне не досталось, зато смело в сторону силой удара. Я сгруппировался и успел выставить руки, прежде чем ударился о стену. «Кусок мяса, хули ты на босса нападаешь?» – скачил на ноги Киоси. «Я тебе сейчас башню оторву и в очко засуну!» «Подожди, сначала я у него денег займу, ведь у тебя же есть пара тысяч для старого учителя!» «Не надо агрессии, вы разрываете мне сердце на мелкие кусочки!» – протянул тигр. «Ой, мужчинки, вы тут все такие обаятельные!» – протянул малыш. «Какого хрена тут творится?» – не выдержал я. «Я не заказывал стеклянные шарики, не просил достать рогатку. Я вообще был дома и ничего не делал. Что с вами?» «Да все просто. Дай мне две тысячи йен, и я все объясню!» – с жалкой улыбкой произнес на робу. Мне стыдно об этом говорить, но в этот момент слегка сдали нервы. Я подскочил и отвесил по щечину учителю. При женской истерике такое помогало. Конечно, у мужчин была не истерика, но вдруг поможет. Да и когда еще найду повод дать леща Сенсею? Тень! Вызывай Нагаи! Но не давай ему подойти близко к дому. Граната! Граната только для вида. Она отвлечение. Похоже, что мы все под властью запрещенного оружия. Ты! Почему ты не? Ты из другого мира. На тебя это не действует. Скажи, нагая, что эта амеда я не в силах одолеть. Торопись! Неожиданно трезвым голосом прошептал сенсей, потом снова сделал жалобную улыбку и произнёс голосом истинного попрошайки: "А сейчас помоги, чем можешь, добрый человек. И сами мы не местные, дом наш сгорел, документы вместе с ним. Есть нечего, одеться нево что. Дай пару тысяч на хлебушек с маслицем". Я отшатнулся и тут же полез в карман за телефоном.